проявленный космос. Примечание. Под проявленным космосом в эзотерической философии понимается феноменальная объективная реальность бытия, облеченная в конкретные формы, в отличие от непроявленного, ноументального, субъективного аспекта мироздания, не имеющего конкретных форм проявления и представляющего собой, скорее, идею. Бытие проявленного мироздания считается в эзотеризме относительным, вторичным или маявическим, то есть иллюзорным, по отношению к первичному, непроявленному его аспекту. Более подробно об этом говорится в первом томе «Тайной доктрины». 20 апреля 1935 года. Конечно, в проявленном космосе есть много несовершенств. Иначе не было бы и проявлений, ибо жизнь космоса в его вечном движении, из которого вытекает вся эволюция, все совершенствование. Хотя и правильно, что многие бедствия часто являются в результате не ужасами, но благом. Все же следует добавить, что ужасы эти соответствуют состоянию сознания человечества. И потому, когда сознание человечества усовершенствуется, то не только житейские бедствия, но и космические катаклизмы изменят свой характер ужаса, ибо сознание человека будет лучше приспособлено, чтобы противостать как тем, так и другим. Именно в космосе царит великий закон целесообразности, и только сам человек, унижая и предавая божественный дар свободной воли, постоянно нарушает этот закон. И тем ввергает себя и свою планету в несказуемые бедствия. Велико влияние человека на все окружающее его, на все космические условия и обратно. Именно следовало бы со всею внимательностью, бережностью и спешностью начать изучать это великое взаимодействие сил космических и человеческих. Жизнь человека так расширилась бы. Так украсилась и облегчилась бы.